подошла к голубому автобусу с таким видом, с каким, наверное, подходила костру Жанна Д'Арк. Около автобуса стояла женщина в форме. Это была не совсем обычная женщина. Если бы ей предстояло бороться с медведем, и на исход этого поединка принимали бы ставки, на медведя никто бы не поставил ни гроша. Ростом дам была под два метра. Комплекция напоминала японского борца Сумо. А лицо у нее было такое, что даже маньяк Чикатило, увидев ее во сне, не проснулся бы. благодаря чему кривая преступности в Ростовской области резко пошла бы вниз. — Это я, — проговорила Катерина, протягивая страшной женщине руки и ожидая, что сейчас на ее запястьях защелкнутся наручники. — Что значит «я»? — рявкнула полицейская из кошмара чикатило. — Я бывают разные. Автобус, что ли, ваш? — Да, — немедленно осозналась Катя, чувствуя, что еще немного, и она упадет в обморок. — Старший сержант Овчаренко... — представилась страшная особа, надвигаясь неотвратимо, как возмездие. — А вы знак видели? — «К -к Какой знак? — в ужасе пролепетала Катя. — Вот этот! — рявкнула мечта чикатила и ткнула пальцем куда-то вверх. — Стоянка разрешена только почетным. А сегодня у нас какое? — Не, -не помню. — созналась Катя. Она поняла, что подруги пока не арестованы, но, судя по выражению лица старшего сержанта, саму Катерину за парковку в неположенное время и в ненадлежащем месте ожидает, как минимум, расстрел с конфискацией имущества. — Что случилось? — раздался вдруг восхитительный, чуть хрипловатый мужской голос. — Катюш, у тебя какие-то проблемы? Катя обернулась, рядом стоял Яков. Непостижимым образом его плащи и ботинки снова сияли чистотой. Голубые глаза излучали высоковольтное обаяние. Обритый череп пускал целую семью очаровательных солнечных зайчиков. «Вот старший сержант Авчаренко», — едва слышно проговорила деморализованная Катерина. «Старший сержант!» — радостно воскликнул Яков, как будто только теперь заметил колоссальную фигуру в полицейской форме. «А как вас зовут, товарищ старший сержант?» «Люся», — призналась Чикателеха неожиданно тонким голосом. «Люся!» восхитился Яков. «Какое прекрасное имя!» «Люсенька, а вы не хотите сниматься в кино?» Истановский протянул орабевшей даме свою визитку. «В кино?» — Люся зарделась. «Ой, у меня смена до десяти». «Это ничего», — милостиво разрешил Яков. «Звоните после десяти. Я вообще никогда не сплю». Катерина почувствовала легкий укол ревности. «Как легко этот киноискуситель раздает потрясающее предложение». Однако, так или иначе, старший сержант Вчеренко, на поверку оказавшейся девушкой Люси утратила всякий интерес к Катиному правонарушению и с размягченным прозовевшим лицом вернулась в полицейскую машину, чтобы там мечтать о светлом будущем, кадрах, дублях, красных дорожках, фестивалях и автографах. — Видишь, как все просто, — Яков повернулся к Катерине. — Главное, это правильный подход к человеку. Но с тобой я не прощаюсь и жду твоего звонка. Помни, славянская фэнтези. «И ты должна воплотить посконно, тфу, э, исконно славянский идеал женщины». Яков сел в свою потрясающую машину и бесшумно укатил в тот сказочный мир, где под раскидистыми пальмами небожитель раздает автографы, отпевая из высоких запотевших бокалов коктейль с говорящим названием «Сладкая жизнь». «Все», — Жанна остановилась посреди холла, — «надо уходить». Кипучая энергия покинула ее. Жанна, обычно настолько энергичная, что от нее можно было прикуривать или заряжать автомобильные аккумуляторы, выглядела сейчас как спущенный воздушный шарик. — Все, — проговорила она, — проклятой камеи здесь нет. Наверное, яйца действительно носит ее при себе. — Давай пройдемся еще раз. Может, мы что-то не заметили? Что-то пропустили? Ирина прикоснулась к Жаниной руке, пытаясь ее успокоить. Жанна дернула руку, как будто ее дернула током и взвизгнула. «Что ты со мной, как с ребенком? Нечего меня жалеть. Отстань!» Через секунду она устудилась, уронила руки и тяжело вздохнула. «Прости, я сама не знаю, что говорю. Это действительно крах. Незачем себя обманывать. С самого начала наш план был обречен. Найти здесь камею нереально. Ладно, пора уходить. Скоро водонос проснутся, да и ей сможет прийти с минуты на минуту. Ко всем неприятностям не хватало только обвинения в квартирной краже. Все, Ирка, выключай свет и звони Катерине на мобильное. Пусть начинает отвлекающую операцию». Ирина хотела предложить еще раз обойти квартиру, но рука ее сама потянулась к выключателю. В глубине души она уже не верила в успех этого предприятия. Ирина щелкнула выключателем, но дверь в комнате не погас. «Что такое?» — недоуменно протянула она. «Не тот выключатель», — Жанна показала глазами. «Вот этот, он от светильника в холле». «А этот тогда что включает?» Ирина огляделась. «А вот от верхнего плафона, эти от бра, а этот от чего?» ну куда давай отвертку!» На щеках Жанны снова заиграл румянец. Дрожащими руками она вытащила из сумки отвертку, отодвинула Ирину в сторону и попыталась отвинтить крышку выключателя, но отвертка никак не попадала на шлицу винта. «Подожди!» — Ирина осторожно отняла у нее отвертку. «Да не волнуйся ты так!» «Легко тебе говорить, проворчала Жанна, следя, как Ирина один за другим аккуратно выкручивает винты. «Крышка выключателя упала на пол!» И в руке у Ирины оказалась чёрная лаковая коробочка, которая выпала из стенного углубления. «Палехская роспись, народное искусство. Это она!» — прошептала Жанна, прежде чем Ирина открыла коробочку и увидела камею. «А вот теперь пора звонить Катьке и выбираться отсюда, к чёртовой матери!» — Ирина решительно щёлкнула кнопкой настоящего выключателя. Не успела Катя с комфортом расположиться на переднем сиденье микроавтобуса, как где-то совсем рядом истерически заверещал мобильный телефон, и она заметалась в поисках. Звук шел откуда-то снизу. Катя попыталась согнуться и залезть под сиденье, но при ее телосложении это было непросто. Вдруг Яша уютно устроившийся у нее в ногах, сунул морду под коврик и протянул зубами телефон. Спасибо, Яшенька, какой же ты молодец! восхитилась Катя и выхватила упса трубку. «Катька, ты почему не отвечаешь?» Голос Ирины был напряжен до предела. «Я звоню, звоню. Приступаем к последней фазе операции. Нужно отсюда выбираться». Э, «Все в порядке? Э, это у вас?» Спросила Катерина, тоже переходя на шепот. «Некогда разговаривать». Ирина отключилась. Катя не успела обидеться на подругу. Только сейчас она сообразила, что совершенно не готова к той последней фазе, о которой говорила Ирина. Она еще, выражаясь киноязыком, не провела кастинг, попросту говоря, не нашла исполнителя на главную роль в маленьком, но очень ответственном спектакле, который ей сейчас предстояло сыграть. Катерина выскочила из автобуса и огляделась. И тут же в каких-нибудь десяти шагах от себя увидела старого знакомого. В оранжевой курточке юные сурки не сдаются, и с физиономией разрисованной зеленкой, как лицо индейского вождя перед битвой. «А, «Валик!» — обрадовалась Катерина. «Ты как здесь?» «Как-как», — проворчал юный сурок, — «ты мне игру обещала». «Ой», — Катя схватилась за голову, — «прости, столько событий, что совершенно вылетело из головы. А, но я тебе хотела еще одно дело поручить». И она быстро что-то зашептала в самое ухо своего малолетнего приятеля. Перемазанная зеленка и физиономия довольно расплылась. Предложение Вальку явно понравилось. Однако, как настоящий сын своего времени, он отстранился и деловито проговорил. «Две игры». «Нет вопросов», — мгновенно согласилась Катя. «Сам купишь?» — она полезла за кошельком. «А то!» — солидно отозвался Валик и протянул руку за деньгами. Через минуту он исчез в неизвестном направлении. Не успела Катя подумать, что юный сурок перехитрил ее и скрылся, не отработав гонорар, как из соседнего переулка выкатила в атаку мальчишек на самокатах. Все они были удивительно похожи на Валика, только бейсболки и курточки на них были разного цвета. Мальчишки с грохотом катили по тротуару, издавая дикие вопли, с какими индейцы прерий некогда преследовали бизонов. Маленькие разбойники на полном ходу промчались мимо бело-голубого особняка и обстреляли окна первого этажа камнями. Прочные стекла выдержали обстрел, но сигнализация на окнах сработала, и улица огласилась тонким вой. Мальчишки, отстрелявшись, скрылись в переулке. Однако через минуту, когда вой сигнализации затих, они снова выкатили на миллионную, промчались мимо особняка в обратную сторону и еще раз закидали окна камнями. Сигнализация снова взвыла, из дверей особняка размахивая кулаками и громко матерясь, выбежал разъяренный охранник. Мальчишки уже заворачивали за угол, и дежурному осталось только посылать им вслед проклятие. Пока он на середине тротуара занимался этим достойным делом, из дверей веренного ему здания вынырнули две гибкие фигуры в форменных комбинезонах фирмы «Аквасервис». Ирина и Жанна вскочили в автобус. Жанна заняла водительское место и сходу рванула на максимально возможной скорости. «Осторожно!» — предупредительно подняла руку Катя. «Не попасться бы старшему сержанту Овчаренко». «А это кто?» Жанна покосилась на нее. «Страшный человек». Сотрудник фирмы «Аквасервис» Стас Коровин пошевелился. Ему было неудобно, жестко, холодно и непривычно. Правым боком он чувствовал живое человеческое тепло, но слева ощутимо дуло. Стас начал приходить в себя. Ему никак не удавалось вспомнить, где он находится и как сюда попал. Он помнил, что отправился на работу, а дальше все заволокло каким-то голубоватым туманом. а рядом кто-то зашевелился, может, он у Галки, или у Светки, или у Ленки, или вообще у какой-нибудь нового знакомой. Вот черт, еще ляпнешь что-нибудь не то, назовешь неподходящим именем, потом неприятности не оберешься». Стас осторожно протянул руку, чтобы попытаться на ощупь определить, с кем он делит жесткую неудобную кровать. Его рука коснулась волосатой, мускулистой мужской ноги. Стас вздрогнул и подскочил, как будто его ударило током. Рядом с ним на жестком кожаном диване лежал Димыч, Димка Баранов, приятель и коллега. Димка, как и сам Стас, был в одних трусах. «Свят-свят», — забормотал Стас, — «что же это такое? Выходит, не зря туман, которым заволокло его вчерашние воспоминания, был голубоватым, стыд какой». Димыч застонал, шевельнулся и открыл глаза. Увидев Стаса, он снова их закрыл и забормотал. «Господи, приснится же такое!» «Димыч...» хриплом от долгого сна голосом, проговорил Коровин. «Димыч, проснись. Открывай глаза, короче. Ты не спишь. С нами какая-то хрень случилась. Главное, я ничего не помню». «Я правда не сплю?» Недоверчиво переспросил Баранов и осторожно приоткрыл один глаз. «А если я не сплю, что ж там такое?» Стас проследил за его взглядом и вздрогнул. На него смотрела косматая ухмыляющаяся рожа. У рожи были клыки. Стас протер глаза и пригляделся. Рожа оказался обезьянной, причем не живой. Это было не самое плохое, и странное пробуждение на одном диване с Димычем казалось ему куда хуже. Неужели они хм... в дверь постучали? И в комнату заглянула женщина, смуглая и кудрявая. — Мальчики угомонились? — насмешливо спросила незнакомка. — Мы, конечно, в чужую жизнь не вмешиваемся, и взгляды имеем достаточно широкие. «Но то, что вы устроили, смутит кого угодно. И потом, почему это обязательно нужно делать в чужой квартире? Это вас больше заводит? Она открыла дверь пошире и бросила им два голубых комбинезона. «Вы даёте! Одежду прямо в коридоре побросали. Бросили сюда, закрылись?» «Ой!» — простонал Стас. Его лицо залила густая малиновая краска. Он вскочил, торопливо натянул комбинезон, в спешке, пытаясь пристроить обе ноги в одну штанину, с и зашептал. «Дамочка, я вас прошу, только никому не рассказывайте. Мы ж теперь в жизни не отмоемся». «А мне-то что?» — женщина пожала плечами. «Я не ханжа». Димыч схватил комбинезон и бросился к выходу следом за напарником. «Ой, девочки!» — Жанна счастливо улыбалась, глядя на камею, лежащую на столе. «Неужели мы ее нашли? Неужели жизнь моя не закончилась? Неужели этот кошмар позади?» «Неужели все будет как раньше? Можно спать спокойно, работать, развлекаться?» Вспомнив о развлечениях, Жанна припомнила и своего любовника, Костика, и погрустнела. В следующую минуту она наткнулась на серьезный взгляд Ирины и вспыхнула. «Ты, конечно, считаешь, что во всем виновата моя неразборчивость в связях? Ты думаешь, если бы я не меняла любовников, как перчатки, твое, между прочим, любимое выражение, со мной ничего бы не случилось?» Ирина молчала, а Жанна распалялась все больше. Конечно, некоторые предпочитают сидеть в четырех стенах, как монашки, и спокойно наблюдать, как уходит молодость. Им это, видите ли, неважно. У них впереди годы славы. Агата Кристи до 90 лет писала свои романы «Так куда спешить?» «Вот теперь я поверила, что все закончилось благополучно», — рассмеялась Ирина. «Разжанка ворчит и ругается, значит, с ней все в порядке. Но я сейчас думаю не о твоем Костике». Он получил свое и по делам. «Знаешь, твой Костик уж извини, в этом деле был самой настоящей шестеркой. Он мелкая сушка, мальчик на побегушках. Теперь мы знаем, что все организовал этот мерзавец Суходольский. А главным исполнителем была девица, которая ездит на зеленом Нисане. Вот она как раз здорово рисковала, когда шла вместо тебя в банк. И вот я о чем хочу спросить тебя, Жанка. Неужели ты так и оставишь эту историю?» — Это только в твоих детективах, Ирка. Зло всегда в конце получает по заслугам, а добро торжествует, — вздохнула Жанна. — В жизни все не так. Что мы можем сделать тому же Суходольскому? Рассказать всем, что он пытался украсть Камею? Да это ж несусветная глупость. И потом у него возможностей больше. Он живо меня вычислит и убьет. Не сам, конечно, а киллера наймет. — А так получается, что пострадал один американец, — упрямо возразил Ирина. Его, говоря сегодняшним языком, кинули на деньги. Никакого сочувствия я к нему, понятно, не испытываю. Когда заключаешь сделку с ворами, будь готов к тому, что тебя надует. Но все же хочется, чтобы справедливость восторжествовала во всем. Верно, Катя? Катерина, ты что молчишь?» Подруги внимательно поглядели на Катю и осознали, что с ней творится что-то странное. Мало того, что молчит уже минут двадцать, почти столько же времени, она не просит есть. Не предлагают купить в магазине двухкилограммовый торт и съесть его в один присест, чтобы снять стресс. Не выступает с инициативой устроить девичник, иначе, говоря, накупить всяких вкусностей и как следует оттянуться. Катя сидела задумчиво, уставившись в стенку перед собой. На губах ее бродила бессмысленная улыбка. Глаза подернулись поволокой, она машинально почесывала Яшу за ушами, и тот тоже выглядел чрезвычайно задумчивым. Жанна с Ириной посмотрели друг на друга и одновременно пожали плечами. Катина мысли бежали быстро, как вода в ручейке после сильного дождя. Перед ее глазами стояло лицо Якова. И она в очередной раз спрашивала себя, не приснилась ли ей эта встреча. Но нет. Сидящий рядом Яша служил живым подтверждением того, что Катя не бредит. Яша тоже вспоминал своего спасителя и поэтому выглядел таким задумчивым. Сейчас, когда рядом не было такого впечатляющего мужчины, Катерина несколько пришла в себя и попыталась мыслить здраво. Конечно, попробовать себя в кино можно. Если Яков говорит, что у нее получится роль славянской ведьмы, ему можно верить. Он все-таки профессионал. Но вот совершенно не с чем смотреть на него влюбленными глазами. В конце концов, она, Катерина, замужняя женщина и должна вести себя соответственно. Тем более, что ее драгоценный муж, Валик, сейчас находится в опасной близости к диким племенам Западной Африки, в которых, страшно подумать, все еще нередки случаи людоедства. Катя встругнула и очнулась от грез. «Катерина, что с тобой происходит?» — подозрительно спросила Жанна. «Ты не заболела?» — забеспокоилась Ирина. «Со мной все в порядке», — твердо ответила Катя. «Так мы тебе и поверили», — не отступала Жанна. «Сидишь и пялишься в пространство с идиотской улыбкой, а на глазах пленка, как о шалелой курицы. Немедленно говори, что с тобой случилось». «Ни за что», — подумала Катя. «Она не расскажет Жанке с сыркой о своей встрече с Яковом, ни за какие ковришки. Пускай эти двое разрежут ее на куски и намажут маслом, как бутерброд, она и рта не раскроет». А Жанкой все в порядке, она нашла камию полностью пришла в себя и снова говорит всем гадости. Но у Кати осталась еще одна подруга, которая нуждается в помощи. От Жанки сейчас толку мало, но Катя просто обязана довести дело с Иркиным мужем до конца. Если не она, это рохля так и будет молча страдать. Конечно, тогда в ресторане очень удачно получилось, что муж увидел Ирку с этим типом из агентства. Но что-то подсказывает Кате, что Иркин муж, этот негодяй-слабак, не слишком-то поверил, что Константин Иркин — любовник. Он просто испугался его угрожающего внешнего вида и уступил грубой силе. А что, если представить ему в качестве сердечного Иркинова друга Якова А От этой мысли Катя сладостно зажмурилась и вздохнула. Такой потрясающий мужчина, конечно, не должен пропадать даром. Но этим двум кикиморам, Она ни за что не расскажет о своих планах. Ирка снова станет положить, что ей никто не нужен, а Жанка эта хищница — это акула и пиранья в одном флаконе. Пожалуй, еще и сама положит глаз на такого мужчину. И при ее энергии целеустремленности может статься и добьется своего. «Нет уж», — решила Катя, — «если не ей, то только Ирке». Нужно ковать железо пока горячо, а то, чем черт не шутит, вдруг этому Якову подвернется еще какая-нибудь дама приятной полноты. которая подойдет на роль славянской ведьмы не хуже, чем она. «А девочки?» — Катя так резво вскочила со стула, что я ж от испуга шарахнулся в другой конец кухни. «Мне срочно нужно идти». «Что?» — изумились подруги. «И ты не хочешь отметить удачное завершение операции? Сейчас выпьем что-нибудь, закусим». «Некогда», — отмахнулась Катя. «Некогда мне здесь с вами рассиживаться. Дела ждут». Ирина и Жанна молча вытращились друг на друга, чтобы Катька отказалась от еды. «Это уже серьезно». «Ирка, где ты сегодня будешь ночевать?» — тараторила Катя, надевая куртку. «Если у меня, то приходи попозже». «Спасибо», — с обидой ответила Ирина. «Сегодня у Жанны переночую. Будем вместе камею стеречь, чтобы ничего с ней не случилось». «А завтра с утра отнесу ее в Эрмитаж и вздохну спокойно», — припечатала Жанна. «Я побежала», — Катька затопала по лестнице. Она позвонила Якову из первого попавшегося телефона автомата, потому что ее мобильный разрядился.